Глава 10 Ранним утром мы отправились в путь, избегая прямых взглядов и почти вообще не разговаривая. Слишком многое и так было прочувствовано. Слова ничего уже не исправят. Но все же, завидев вдали знакомую, обвалившуюся скальную гряду, я заставила себя говорить. Милорд. Он перебил весело, судя по всему, как раз Элвин не жалел ни о произошедшем, ни о так и не случившемся. «Глядите, боги, я снова милорд. Вы хоть знаком каким-то отмечаете, когда у нее мозги заново переворачиваются?» Мне теперь и самое официальное обращение показалось нелепым — Не после той близости, когда мы даже сердца друг перед другом обнажили, не говоря уж о телах. Но вредничать мне пока не запретили. «Милорд», — позвала снова, — «но с чуть большим раздражением. Нам нужно выдумать какой-то предлог нашей отлучки». «Мне, по-твоему, делать больше нечего, кроме как оправдываться?» «Спешим во дворец. У меня там есть дела важнее». Это какие же? Например, ускорить подготовку документов для Майера. Его надо как можно скорее выслать в четвертую окраину. Заодно и Телану куда-нибудь вышлю. Послы Центрины сейчас везде нужны. Ты вроде в географии хороша. Подскажи, какое самое дальнее отсюда княжество? Я встала как вкопанная и вскрикнула. Телану? «Вы передумали жениться?» «О Боге, что же я натворила?» Он был вынужден тоже остановиться и повернуться ко мне. «Не передумал. Если с этим знанием ты будешь шагать быстрее. Даже мой короткий список невест Таланы не ограничивается. При твердой уверенности в ее вине я не оставлю вас обеих в одном дворце». «Зачем проверять злость богов на тебя за ночные проделки?» К тому же после двух попыток она знает наверняка, что в тебе таятся магические сюрпризы. Ее лучше выслать до того, как она своими догадками поделится со всеми вокруг. Рада, что я женюсь не на тылане, но все таки женюсь. Тогда поцелуй. Но я отшатнулась почти с ужасом. Я не буду вас целовать. Никогда больше. Элвин же отчего-то широко улыбался — Он все нужное понял и получил, и будто бы быстро приходил в себя после долгого сна. «Обещаешь, Айса? Тогда мне спокойнее. Только никогда меня не целуй. Ты обещала». «Да к чему вы?» — он вдруг резко выкинул руку вперёд, притянул меня за затылок и поцеловал в губы. Правда, тут же отстранился. «Успокойся. Это не ты сделала, а я». Ты, главное, за собой присматривай, пока я буду присматривать за собой. В общем, идем уже дальше. В сердце Эвини сразу же поезжай к Сао. Вот тебе и отговорка. Скажем, что тебе опостылила охота, и ты еще вчера сбежала с нее к своему жениху. Если все получится, то постараюсь вечером быть там же, уже с новыми документами и формальным поручением для Майера в четвертой окраине». «Но как же!» — я растерялась, но поспешила за ним, чтобы не отставать. «Императрица ведь меня не отпускала! Она придет в ярость, если я подобным отговорюсь!» Анабель я тоже поговорю. Она про нас и так знает. Так пусть придумает про нас еще что-нибудь. Этот довод мы озвучим для остального двора. Да и что она тебе сделает, если я ее не успокою?» Исфрейлин разжалует. «О, — я протянула мечтательно, — вот за такое я была бы весьма признательна». «А я нет», — он произнес это заметно суши. «В смысле, я пока не знаю, как лучше. Ты ведь не собираешься отправиться вместе с Майером?» «Я бы собралась. Да кто ж меня отпустит?» — он ответил после небольшой паузы. «Сначала хотел выпалить, уж точно не я, но потом вспомнил, что мечтаю от тебя избавиться». У меня странное ощущение эйфории. Я будто пьяный. Немного протрезвею, потом подумаю. Я проигнорировала его радость. Вот именно, все будто сговорились. Вроде никого я здесь не устраиваю, но ощущение, что без меня столица рухнет. Вот и держит всеми правдами и неправдами, преодолевая ненависть. Элвин спросил неожиданно серьезно. «Ты сама и теперь хочешь уехать?» Айса, только честно, враньё между нами закончилось за полчаса до рассвета. Я и ответила честно. «Не хочу, но должна. Знаю, что совершила непоправимую ошибку, и теперь боюсь, что моя мечта увидеть вас когда-нибудь полностью счастливым не сбудется. Я сама допустила, чтобы вы всю оставшуюся жизнь вынуждены были искать компромиссы. Почему ты постоянно ставишь на мне крест? Если храмовники смогут излечить Майера, то, выходит, лекарство существует. Тогда я отправлюсь к ним следующим на излечение. Действительно, я удивилась, что такой очевидный выход не пришел мне самой в голову. Ведь и правда, мы искали лекарства для Майера, а нашли для всех. Эл, Милорд. «Вы будете счастливы с Кайтаной или какой-то другой достойной девушкой? Или встретите свою единственную, когда меня не будет рядом?» «Так и сделаю», — заверил он, и я не смогла распознать, шутит или серьезен. «Вот потому и твоего мнения спрашиваю». Взвешиваю голоса всех участников этой кутерьмы. «А мой голос здесь при чем? Хотя понимаю, сейчас он вам очень важен». «Неважным он станет потом». «Да нет, просто в тебе живет дыхание дракона. Может, его очень мало, а может, вполне хватит для того, чтобы ты тоже навечно была привязана к своему единственному». Намек был незавуалированным, да и отрицание я посчитала неуместным. «Если такое произойдет, то у храмовников появится третий пациент всего-то, «Кажется, четвертая окраина способна перевернуть весь привычный нам мир. И где их раньше носила?» «Очевидно, на окраине. И лучше об этом помалкивать. Центрина все еще запрещает вмешательство в сознание. Вот и договорились, Айса. Видишь, как только мы вернули мне право мыслить, сразу начали находиться варианты. И мне в самом деле стало спокойнее». Как же правы Сао, одна надежда на удачное разрешение всех проблем, уже лечит. Лошадки моей на месте не оказалось, потому нам пришлось идти дальше пешком. По большей части отмалчивались, все нужное сказав. Но эта прогулка доставляла обоим нестерпимое удовольствие. Нам бы просто так идти всю жизнь рядом, и больше ничего бы не понадобилось». Главное при том — не разговаривать и друг на друга не смотреть. Как и договорились, я сразу же поймала повозку и поехала к Сау. Конечно же, переживала из-за реакции Аннабель. Не каждый день ее фрейлины пропадают, а потом без разрешения уезжают по своим делам. Но доверяла Элвину. С ней уж он точно сможет уладить, уладил бы и со всем остальным потому отвлекала мысли, читая Майеру первый попавшийся роман о морских приключениях. Книга была гротескно-забавной, а именно такое Дракшелли когда-то любил. Уже затемно я почувствовала, кто именно въехал во двор. Не стала подходить к окнам, просто знала, что Элвин посмотрит именно сюда, и мне не хотелось, чтобы наша цепкая друг к другу внимание пересеклось. За весь день мне некогда было толком поразмыслить о произошедшем. Но волнение нарастало, и именно с его приездом в замок оно дернулось вверх и обожгло горло. Беспричинно стало стыдно за свою ночную нездержанность, но сердце сладко ныло и ждало повторения чего-то подобного. Оно... Сердце глупое просто не понимает, что любое повторение, каждый миг нашего сближения — это еще один шаг к пропасти. Именно из-за этих неясных чувств и смущения я не стала выходить, чтобы встретить гостя. Им все равно надо поговорить с родителями Сау о ситуации. Я просто продолжала читать роман. «Почему твой голос дрожит, Айса?» Когда Майер интересовался чем-либо, сразу хотелось скачать на ноги и крепко его обнять. Однако после таких порывов он надолго замолкал, потому я сдержалась и ответила как можно размеренней. «Я этого даже не заметила, хороший мой. Меня очень радует твоя внимательность. Я немного переживаю, потому что Элвин приехал. Думаю, после разговора с родителями он зайдет сюда. Хочешь его видеть?» Не откажусь. Но причину твоего волнения я так и не понял. Понимаешь, я нерешительно помешкала, но решила поощрить его желание пообщаться откровенностью. Думаю, что совершила громадную ошибку. Такую ошибку, которую теперь словами не прикроешь. Какую же? Я вздохнула, отложила книгу и поднялась с кресла задумчиво уставилась сквозь окно в черное небо. «Ты знаешь, наверное, ты всегда знал больше всех, хороший мой, и лучше всех остальных понял ответы на вопросы. Что важнее, твое счастье или любимый? Что больше, твоя боль или ее? «Айса, разве моя ситуация похожа на твою? Разве у твоих чувств нет взаимности?» «Есть». Я опустила голову. Мне эти честные ответы были важнее, чем Майру, потому я сосредоточенно рассуждала. Именно это и отягощает ситуацию. Ты знаешь своего лучшего друга больше меня. Элвин не такой, как Тирий. И не такой, как ты. Помимо прочего, в последнее время он очень изменился. дошел в своем отчаянии почти до состояния демона. И эта любовь всерьез перемешалась с ненавистью. Именно подобная смесь и отупляет его. А вовсе не банальная холодность, понравившейся ему девушке. Но Элвин не будет взвешивать. Если я сама к нему подойду, если сама поцелую и попрошу меня больше никогда не отпускать, то он не отпустит. И наплюет на свой долг, на благополучие всей империи. И даже на мои преступления против него наплюет. Но они никуда не денутся. Они навсегда останутся в его мозгах, как гниль в моем животе. Значит, придется именно мне его от этой ошибки удержать. Чего бы это ни стоило. В идеале мне бы уехать, конечно. Я просто человек. Я забуду его через пару лет. И он забудет. Ведь есть способы. Но ничего не сработает, пока я здесь и пока дышу его эмоциями точно так же, как он дышит моими. Тебе не кажется, что ты слишком уверена в своей правоте? Вопрос я сочла риторическим, но задумалась о нем. Потом скинула голову и решила сменить тему. Что-то долго их нет. Быть может, Элвин привез твои документы. Наверное, мне стоит спуститься в гостиную. «Сами придут, Айса. Обними меня», — попросил он тихо. «Хороший мой, тебя снова накрыло тоской?» Я, конечно, подошла, села рядом, но когда притягивала его к себе, вдруг осознала всю странность. Слишком складный и долгий разговор, какая-то личная заинтересованность, на Майера это не похоже. У него даже вид стал заметно здоровее а тон да более знакомый Майру вообще не свойственный догадавшись о подмене я дернулась от него но он слишком резво перехватил меня за плечи и удержал рядом с собой произнес спокойно смотря прямо в глаза да мы привезли документы витай и веран тоже внизу ничего если я там на кушетке тихонько полежу пока ты так откровенно «Милорд, я яростно взвелась, но не вырвалась». «Ты во многом права, Айса», — продолжал давить он. «Но явно меня недооцениваешь. Я не поеду в четвертую окраину, чтобы тебя забыть. И Майер подобного вряд ли хочет. Просто он сейчас похож на тряпичную куклу, потому и позволяет нам лишать его права на скорбь. Но я посмотрю, как вы потащите туда меня». «Даже интересно, как вам это удастся? Всю армию Центрины для этой работы пригласите? Особенно после того, как ты и телом, и поцелуями, и даже вот словами говоришь об взаимности. Милорд, это очень бестактно с вашей стороны подслушивать слова, адресованные другому человеку». «Как же мне стыдно». Губы Майера растянулись в язвительной улыбке. Возненавить меня, Айса, за бестактность. Хоть за что-нибудь возненавить, и тогда наши чувства станут полностью отражать друг друга. Отпустите. Зачем? Попроси другого никогда не отпускать. И тогда увидишь, сбудется ли твой прогноз. Я во всех твоих рассуждениях вижу один недостаток. Ты явно недооцениваешь мою выдержку. «Тебя беспокоит мой брак? Хорошо. Я женюсь уже завтра. На любой дракшели можешь выбрать сама. Ты беспокоишься о рождении моего наследника? Отлично. Я не притронусь к тебе, пока моя жена не родит дракона. И после этого она даже на пушечный выстрел ко мне не приблизится до конца моих дней». Потом мы поедем в Четвертую окраину, где маги начисто сотрут из твоей памяти весь период моего брака. Вся твоя ревность, если таковая случится, канет в небытие. Не хочешь называться фавориткой? Не будешь. Уедем с тобой из Центрины. Да хотя бы в седьмую окраину я вполне способен стать великим князем всего, что от нее останется». Мать говорила, что из меня получился бы идеальный правитель. Так посмотрим на это вместе. Терри не готов справиться с властью, но ведь ему все равно придется. Я в любом случае уйду через несколько десятилетий вслед за тобой. Всякий вариант лучше твоей попытки от меня сбежать. Я ошарашенно хлопала ресницами, но в конце Тирада смогла рассмеяться. Милорд, «Вы вообще слышите, как это звучит? В таком будущем нет порядка, только хаос, и никто не будет счастлив». «Кроме тебя и меня?» — устраивает. «А кто придумал, что только демоны могут быть полными эгоистами?» «Но ведь он не сможет». «Сам он не сможет, иначе он не дракон. Принц крови, рожденный для того, чтобы исполнять долг, даже Тирий, хотя и не готов, свою лямку тянет, и Элвин вряд ли когда-нибудь себе простит подобный эгоизм. На подобное способны лишь крылатые, только им дозволено оставить в прошлом все мирские заботы. Но в том случае я определенно не смогу быть с ним рядом». Я слегка отодвинулась, глянула в глаза Майера и произнесла твёрдо, прекрасно понимая, чем рискую. «Это я убила Хинанду». «Врёшь». Он прищурился, но был уверен. Лгать не получится, потому я изменила ответ. «Не совсем так. Хинанда погибла по моей вине, хоть и не от моей руки». Вот только я, имельская княжна, тогда подумала не о ней, не о вас и даже не о Майере. Я вошла в зал и повернула ситуацию в своих интересах, тем самым начав войну. Мои земли не освободятся сами собой. Им нужны войны, оружие и драконы. И первые драконы полетели в тот же день, именно туда, куда я их своим враньем отправила. Элвин застыл. Глаза остекленели, и голос в кое-веке подвел ⁇ Тебя казнят ⁇ Вряд ли. Или вряд ли это произойдет скоро, потому что вы не сможете никому об этом рассказать ради себя, ради помощи своему старшему брату и, соответственно, ради всей Центрины. Законных наследников престола все еще нет, кроме вас. И вы просто не имеете права рисковать собой сейчас. Но как моя попытка от вас сбежать уже не кажется такой абсурдной? Расскажи подробности. Я покачала головой, давая отрицательный ответ и показывая, что больше ничего не выдам. Ему и этого хватит, чтобы переосмысливать целую неделю. В комнату заглянула Миледи Сао. «Айса, сынок, спуститесь вниз». Приехали Элвин, Витай и Веран. Но они проводят какой-то ритуал, попросили не мешать. Привезли документы. «Дорогой, ты сможешь отправиться в путь уже утром. Вряд ли стоит ждать. Мы отправим с тобой всю охрану и еще нескольких наемников, чтобы ты добрался до нужного места живым и невредимым». Элвин кивнул ей, посмотрел на меня, напоследок выдавил. «Я ведь догадывался» но не думал, что услышу прямое признание. За что же боги меня так возненавидели, что именно мою единственную наградили таким характером? Я поднялась на ноги, зовя его последовать в гостиную. Пора уже прекращать этот розыгрыш. А разве вы на моем месте поступили бы иначе? «Возможно, я и кажусь вам вашей единственной как раз по той причине, что отражаю часть и вашей души. Вы только что предлагали пустить все интересы Центрины в угоду своим желаниям, и потому вряд ли всерьез осуждаете меня за то, что я смогла сделать то же самое только ради собственной Родины». Он потер лоб, но после этого тело обмякло. Я осторожно вела снова отстраненного Майера вниз по лестнице, крепко придерживая его за локоть. Элвин уже встал с кушетки, на которой до сих пор лежало его бессознательное тело, отвел взгляд при моем появлении. Я поступила жестоко, вывалив на него откровение в такой неподходящий момент. Но этот вечер все равно получился праздничным. Друзья хлопали Майера по спине, Голосили на перебой, что будут с нетерпением ждать его возвращения в столице, и выражали надежду услышать от него еще пару сотен привычных шуток, по которым очень скучают. Это был чудесный вечер, но я почувствовала себя лишней и тихонько удалилась. Утром я сразу направилась в покой императрицы. Ожидала выговора, но ничего подобного не случилось. Анабель при моем появлении расцвела. А вот и наша пропажа. Мне очень интересно обсудить с тобой последние события Айса». Я подошла к ней и упала на колени, склонила голову, но заговорила уверенно. «Ваше Величество, простите за мою отлучку, но я взываю к вашему милосердию и прошу о громадной услуге». Императрица изменилась в лице. Вскинула руку, прерывая меня, затем выслала остальных фрейлин, чтобы мы остались наедине. Подалась в мою сторону и с любопытством начала закидывать вопросами. «А какой еще услуги Айса? Элвин мне рассказал, что тебя пытались убить. Как и то, что вы провели с ним всю ночь в охотничьем домике. Никто пока об этом не знает достоверно, но со мной ты можешь быть откровенна». «Я на вашей стороне». И где то пропадала? Неужели плакалась на плече Майера и рассказывала ему о своей измене? Я нахмурилась, нерешительно встала, отступила на шаг. Повторила невнятным эхом. «На нашей стороне?» «Конечно», — воскликнула она. «Разве не я была доброй волшебницей, которая разгадала ваш союз и ему содействовала?» Она усмехнулась. «Или ты придумала, что это именно я пыталась тебе навредить?» «Ни за что, Айса, ни при каких обстоятельствах. Ты и наш дорогой Элвин должны быть вместе. Как всегда обязано происходить, когда дракон встречает свою истинную любовь?» Я понимала все меньше и меньше. «Но почему? Ведь я вам даже не нравлюсь». «Не нравишься», — признала она. Но Элвин, всего лишь младший брат императора, он может себе позволить быть счастливым. Женитесь и я сделаю все возможное, чтобы ты оставалась подле него всю свою короткую жизнь. Я сделала еще шаг назад. до меня как-то слишком резко дошла подоплека. у нее были логичные мотивы. И нам с элвином они не пришли в голову, поскольку до сих пор о свадьбе императрица не говорила. Ни один из нас не ожидал, что она всерьез нацелилась именно на такой путь. Но сейчас вся картина складывалась в одну, И я немного сдавшим голосом уточнила: « И вы наверняка знаете о моем бесплодии ваше величество. Все в вашей семье о нем знают. Она отрицать не стала, легкомысленно отмахнулась. «Разве подобное может быть препятствием настоящей любви? Забудь о мелочах Айса и пригласи скорее Майера. Он должен официально заявить о вашем разрыве, чтобы началась история настоящей любви. Зачем же вы с моим дорогим деверем так долго тянете? Ждете, когда он женится на глупой Кайтане?» Я опустила голову, чтобы скрыть горькую улыбку. Да, любви моя ситуация не препятствует, зато она помогает самой императрице. Как только Элвин всерьёз задумал жениться на Дракшеле, Аннабель испугалась. Его старший ребенок наследует престол, если императрица так и не родит. Ей нужна отсрочка, еще время, и для того как раз очень выгодно, чтобы Элвин плюнул на все традиции и женился на княжне, которая точно в этом соревновании участвовать не сможет. Я даже не разозлилась на нее, поскольку вмиг осознала ее сторону рассуждений и признала за ними вес. Ее положение и так незавидное, но если ее невестка еще и наследника произведет на свет раньше нее, Тогда Тирий может окончательно забыть о законной супруге и, наконец-то, позволит Ирте занять каждую его свободную минуту. Для дракона, даже императора, такое желание естественно. И Аннабель в буквальном смысле спасает себя, за мой счет, конечно. Но кто такие мелочи в исторических летописях будет фиксировать? Прочистив горло, я все таки предприняла попытку, хотя теперь на успех не рассчитывала вовсе. Ваше Величество, я хотела умолять вас об услуге прямо противоположного характера. Майер сегодня отбывает по очень важному государственному делу, и я хотела спросить вашего дозволения отправиться с ним. Наши сердца навеки связаны, долгая разлука будет невыносимой. «Ты издеваешься надо мной, Айса?» Она заломила черную бровь. «Зачем тебе, Майер, если тебя полюбил брат самого императора? Ты, мелкая книжонка разве могла когда-нибудь на такое надеяться?» Я вздохнула, посмотрела на нее прямо. Интриги, интриги, ни капли честности. «Значит, и мне давно пора играть по тем же правилам. Мною руководит любовь, Ваше Величество». Она не подвластна статусом. дайми Лорд Ео никак не может на мне жениться, как и любить меня. Ведь после моей естественной смерти он больше не сможет заниматься никакими делами. Ее губы слегка дрогнули, и я фактически смогла прочитать промелькнувшую в голове Аннабель мысль. Не только будущий наследник, но и сам Элвин ее беспокоит. Она и решила его убрать на всякий случай с дороги. Об этом в летописях тоже не упомянут. Коронованная стерва в Мацхе она была бы непобедима. Но я отказываюсь быть ее пешкой, да хотя бы потому, что этот отказ гармонично укладывается в моей душе с прочими решениями. Айса, императрица заговорила мягче: Не глупи. И я не давлю, сами между собой разберетесь. Но отпустить я тебя никак не могу. Видишь ли, верховный колдун императора, герцог Кеймар, тоже настаивает на твоем присутствии в сердцевине. Ему нужны твои советы по Эмельскому княжеству. Понятно, эта партия еще не закончена. Императрица уверена в чувствах Элвина и будет делать все возможное, пока его выдержка не треснет. Я широко улыбнулась и присела в реверансе. Тогда я вынуждена остаться, Ваше Величество. Какие будут распоряжения? Если до этого разговора меня еще одолевали какие-то сомнения, то теперь они начисто пропали. Вечером я зашла в конюшню и приказала оседлать мне крепкого коня. Соврала, что еду по приказу императрицы. Сбегать из столицы намного проще, чем из замка Зохара-Рокка. Да никто меня не задерживал, им в голову такое своеволие не пришло. Я пришпоривала коня, стараясь побыстрее оставить за спиной прекрасный, но насквозь пронизанный интригами город. Да, Аннабель мне слушании не простит. Но ведь я и не собираюсь возвращаться. Пусть она свою замечательную корону подстраховывает другими фигурами. Такая хитрая сука справится и без меня. «Без труда меня сможет разыскать только Элвин. Но теперь мне кажется, что он не станет. Он умнее меня. Этот замысел тоже скоро разгадает. А после моих признаний о начале текущей войны ненависть все же должна изменить баланс его неуравновешенных чувств. Обидно, что даже с Маритой не удалось попрощаться. Дадут боги, еще свидимся. Когда-нибудь» и где-нибудь подальше от того места, где осталось моё сердце.